Дарина Стрельченко. А, линия. Глава 1. Линия просыпается. Здравствуй, Алина. Меня зовут Игорь. Психолог, который разговаривал с ней несколько минут назад, предупредил. Алине кажется, что она собирает поющие кристаллы в белом саду. Не думаю, что в таких садах место учителям. Но ей там теперь тоже больше не место. Я твой учитель. Я старался выбирать слова попроще и строить короткие предложения. Алина сидела на кушетке, болтая ногами и весело и спокойно смотрела сквозь меня. На ней было короткое платье, гольфы и растянутая серая кофта с чужого плеча. Видимо, медсёстрам пришлось одеть Алину в то, что нашлось в шкафу в комнате персонала. Алина. Она кивнула, но не мне. О чём-то в своей голове. Может быть, кристаллу, который спел ей особенно красивую песенку. Алина. Она вдруг рассмеялась, встряхнула головой и леско выпрямилась. Во взгляде проступила осмысленность, а следом за ней растерянность. Алина обнаружила перед собой меня и сжалась, скинула колени к груди и за всех сил обхватив их руками, как будто защищалась. Костяшки пальцев у нее оказались белыми, а кисти слегка непропорциональными в бледно-красной сыпи. Экзема оказалась одним из побочных эффектов. Привет. Здрас твой те, выдохнула она с паузами, как будто ей не хватало воздуха произнести слово целиком. Я сделал маленький шаг к кушетке. Алина настороженно глянула на меня из-под бровей. Нос у нее сморщился, глаза сощурились. Она стала похожа на маленькую старушку. Я повторил, невольно ей подражая. Я твой учитель. Меня зовут Игорь Валентинович. Мелькнула мысль, возможно, стоило подобрать на роль наставника кого-то с более простым отчеством. Алина разжала руки, и они упали на кушетку, совсем как у куклы, две резиновых белых руки. Я хотел подбежать. Она наверняка ушиблась, но успела дернуть себя. На инструктаже предупредили, что пока Алина боится любых резких движений. Даже если захочется чихнуть, нельзя прикрывать рот ладонью. Ведь обычно в таких случаях мы подносим руку к рту достаточно быстро. Не надо так, сдержанно попросил я. Ты можешь сделать себе больно. Алина растерянно улыбнулась, опустила ноги на пол и хотела встать, но, видимо, не совсем представляла, что нужно сделать. Наверное, похоже испытывают космонавты на Луне. Знаешь, что хочешь шагнуть Но как это совершить? Но все таки в ней говорили какие-то инстинкты, может быть, интуиция. Пока я медленно подходил к ушетке, Алина оперлась на выложенную кафелем стену и попыталась подняться. Ладонь скользнула по плитке, ноги не удержали, и она рухнула мне в руки. Хорошо успел подхватить. Секунду Алина осознанно глядела на меня снизу вверх, серыми, как кремень или голубиное крыло глазами. А потом снова рассмеялась. Ускользнула мир своих фантазий и замурлыкала что-то, видимо, песенку тех самых кристаллов. Для первого раза достаточно, Полголоса окликнула Ира. Наш босс, который затеял весь проект. Она следила за нами через прозрачное стекло и была очень напряжена. Даже сквозь динамик я слышала ее тяжелое неровное дыхание. Еще бы. Это была первая встреча Алина с не доктором С настоящим живым человеком. Хотя в широком смысле я тоже был врачом, ученым нейропсихологом. Что мне делать? спросил я негромко и без выражения, чтобы не разбудить улыбавшийся своим видением плод эксперимента. Положи ее», – подсказала Ира. И уходи. Я бележно опустила Алину на кушетку. Она была совсем лёгонькая, как будто и вправду кукла, полая внутри. Но мои руки меж тем успели одеревенить. темно коричневые редкие волосы рассыпались по выцветшей клеенке. Кофта съехала с плеча, а платье оказалось не платьем, а сарафаном на лямках. Алина была худющая, ключица торчала так, что порезаться можно, а кожа белая-белая, совсем не видела солнца. "Иди уже", устало велела Ирина щелкая мышкой. Это было хорошо слышно через чутко налаженный микрофон. Я устроил ноги Алины поудобней, а то одна болталась над полом, и вышел. В коридоре уже налетела целая стая: психологи с их тестами, процедурные сестры, фармакологи, ассистенты. Вся эта толпа в халатах была как белый шум. Я попробовал протиснуться к лестничной площадке, но меня хватали за руки, совали в лицо бумажки, что-то спрашивали. Когда одна из медсестер попыталась измерить пульс, я выдернула руку и рявкнул: Идите ей измеряйте. Я учитель, не кролик. И рванул через забитый холл к лестнице. Сам не знаю почему, но выйдя из лаборатории, я испытал сильное раздражение, хотя Алина не сделала ничего, чтобы вызвать такое чувство. Может быть, сказалось напряжение последних недель, бесконечные анкеты, инструктажи, соглашения. Сама Алина показалась мне ласковой, тихой девочкой, может быть даже симпатичной, если одеть ее нормально, а не в эти обноски. И всё-таки было что-то, что так подзуживало развернуться, вбежать в кабинет Иры и отказаться от этого самого странного в моей карьере проекта. Удерживал лишь гонорар. Я не переставал удивляться Ирине, которая сумела выбить для А не только лучшие кадры и лаборатории, но и сказочное финансирование. Но еще научный интерес, конечно, удерживал. В конце концов, я первый в истории нейропсихолог, которому доведется полностью адаптировать пациентку с ментальными особенностями полностью. Это в идеале, конечно. Ира легка на помине догнала меня у входа в чистую зону, куда не пускали пациентов. «Пойдем, поедим, безапелляционно предложила она. Есть не хотелось, но я кивнул. Перечти ей в малом было себе дороже. Мы молча дошли до фудкора персонала. также молча набрали на подносы еды. Ира кивнула в сторону углового столика закаткой с разлапистой пальмой. Мы сели, побрызгав руки санитайзером. Ирина вытянула из салата лист капусты и принялась рвать на мелкие кусочки. Я наблюдал за ней некоторое время. Капустное крошево странным образом успокаивало. Потом отпил теплый мутный кофе. Ну, без ну, напряжённо назвала Сира. Что скажешь? Сочетание с твоими выводами похоже на рассеянный склероз. Честно говоря, пока сложно поверить, что она восстановится полностью. Она уже восстановилась полностью. Ирина отхлёбнула с ладони остатки капустного листа и посмотрела на меня устало и зло. Не говори так, пожалуйста. Извини. Я взвинчена. Я заметил, так и вертелась на языке. Что-то идет не по плану, и ты от меня скрываешь? Да нет, вздохнула она. Просто мы столько прогнозировали, рассчитывали. Я верю моделям, но все таки все это м -м, в первый раз. И Алина как бомба, бомба замедленного действия, так и есть замедленного. Я кивнул. Осторожно накрыл ладони холодную, сухую и исцарапанную руку Ирины. Не нервничай так. Все пройдет отлично, я тебе говорю. И раздавленно хихикнула, полезла в телефон, открыла какой-то документ. Так, смотри. Завтра она должна пробыть в здравом уме уже 22 минуты. Лучше вызвать ее из Грёз с утра пораньше. Сможешь приехать к 6? Я прикинул в уме. Руси сегодня в ночью Значит, завтра придет как раз около пяти. Позавтракаем вместе, а потом помчусь в институт. Да, вполне. Значит, завтра у меня работа будет на 20 минут. Ира рассмеялась уже менее напряженно. Побольше. Тебе надо заполнять карточку каждого посещения. Забыл? Скорее не привык. Ничего, Все впереди. О, да. У тебя будет куда больше 21 дня, чтобы закрепить привычку. Ира я склонился к ней и слегка понизил голос. Как по-твоему? В смысле не по графикам, не по прогнозу, а по-твоему, сколько времени уйдет на полную адаптацию? Ты видел модель? Пожала плечами она, наколола на вилку половинку чере и расплющила бортик тарелки. Семечки и сок брызнули ей на блузку. Я говорю не о модели. Я говорю о твоем мнении, о твоей интуиции ученого, если хочешь. Ирина склонила голову, втянула воздух, отправила в рот остатки помидора. У меня нет оснований не доверять расчетам. Я думаю, все действительно уложится к квартал, плюс-минус несколько недель. Хорошо, удовлетворенно кивнул я. На когда подали заявление? проницательно усмехнулась начальница. 15 декабря. Она махнула рукой, чуть не сбив мой стакан с кофе. Успеете. Ладно, Игорек, Приятного аппетита. Я что-то расхотела. Сгрузила со своего подноса коробку с бургером, встала И глянув на широкие мужские часы, пробормотала: "До завтра. До завтра, Ир. До завтра". Глава Алинии дернула головой в знак прощания и унеслась обратно в свой кабинет, переделанную из коморки комнатку, полную газетных вырезок, распечаток кардиограмм и черновых набросков с прогнозами развития и адаптации пациентки Белоозёровой А.И.